Глава 11. Курляндия. Год 1658. Странное действие производит на некоторых людей грязная вода. Казалось бы, человек, вынужденный то и дело бегать в кусты, должен от этого впасть в безмозглое состояние и заниматься лишь бедами собственного брюха, чутко к нему прислушиваясь. Так нет же, фон альшвинк валяясь в сарае и отрешившись от многих забот ради единой загадочным образом проник в замысел своего дядьушки может быть это случилось в полубреду разумного объяснения тому озарению что вразумел барон его племянника нет Разве что такое. Он и днем, и ночью, и в сарае, и в кустах не переставал думать о картине с приапом и о сокровищах. Затуманенный рассудок не в состоянии был рассуждать приземленно и логично. Он отсек всякую логику. Тут количество размышлений резким прыжком и перешло в качество. — Я все понял, — прошептал он к Наге. — Я понял. Понял, для чего картина. Кнаги принес ему от мельника заваренные в кружке целебные травы. Не то чтобы живописец действительно желал исцелить фон Альшванга, просто ему остачертела вся беготня, жалобы и страдальческий вид. «Я понял, для чего приап», — продолжал, мучаясь барон фон Альшванг. «Слушай, ты должен попасть в усадьбу». «Там шведы», — напомнил Кнаги. ты должен туда попасть. В дядешкином кабинете есть готовальня. На что она? Не спрашивай. Принеси оттуда готовальню, прошу тебя. Там циркуль. Без циркуля мы не найдём клад. Крагив вздохнул. Одна будет искать клад при помощи верёвки, другая при помощи циркуля. Меня не пустят в усадьбу, сказал он. И в кабинет господина Фулнеланд тем более. Придумай что-нибудь, в окно залезь. потребовала обезумевшая фон Альшванг, чтобы меня с перепугу подстрелили, благодарю покорно. Кнаги уперся и отказался наотрез от опасных глупостей. Фон Альшванг попытался уговорить Мельника, но Мельник недавно выдержал стычку со шведским офицером и вовсе не желал повторения. Два дня спустя после неприятного разговора с фон Альшвангом Кнаги встретился с Кларой Иоганной. Она не только верёвку привезла из Гольденгена, но и скверные новости. В ночь с 28 на 29 сентября 1658 года шведский полководец Роберт Дуглас овладел Метавским замком и тут же взял в плен герцога Якоба и всё его семейство. Тем и кончился Герцбергский нейтралитет. Что же будет? спросил Кнаги, как будто женщинам можно спрашивать о политике. Будет то, что шведы захватят всю Курляндию и начнут выжимать из неё деньги и провиант, как моющая полы служанка выжимает воду из грязной тряпки. Вот так. И Клара и Агана показали известное всем женшино движение. Оставаться тут просто опасно. У меня дочь, я должна о ней позаботиться. Так куда же мы поедем? В Бранденбург? Курфюрст Бранденбургский не пустит на свои земли ни шведов, ни поляков. Но нельзя ехать с пустыми руками. Мы должны, слышишь, должны откопать этот клад в Бранденбургию, нам пригодится. Фон Альшунгу, бурчащее брюхо подсказало какой-то новый способ, но для этого способа требуется готование с циркулем. Клара и Аганда знала о чём речь. Это устройство было у её покойного мужа. Мысль о штурме усадьбы через окошко ее заинтересовала. «Хорошо было бы, если бы он сам туда полез», — мечтательно произнесла она. «Только пусть бы сперва объяснил, для чего ему понадобился циркуль. Попробуй как-нибудь выяснить, мой любимый». Как-то так случилось, что до сих пор ни одна девица и ни одна женщина не называла к наге любимым. Крайе воспарил душой, но толку от этого вышло мало. Треклятый баронов племянник не хотел раскрывать свою тайну, и Кланди понял лишь одно: речь не о шагах и не о футах, а о дюймах. Поняло он это на следующее утро после совместной вылазки с Кларой Иоганной и Аганной и её помощниками. Была опущена в ход драгоценная верёвка, было очень точно отмерено 842 фута в сторону усадьбы На что ушло примерно 3 часа, и все измучились до предела. А ведь ещё нужно было отмерить 393 фута вправо. Мужчины взмолились о пощаде, но Клари и Аганна была неумолима. Найденное место было помечено, чтобы потом евиться лопатами. Конечно, Кнаги должен был сказать невесте о своей догадке, но она и самому ему казалось нелепой. Кто же мерит такие расстояния в дюймах? Ночные раскопки принесли такой результат: яма шириной в 4 фута, глубиной в 3 фута. Сломанная лопата, куча перерубленных и вытащенных древесных корней, мазулин на руках, земли копов. Ничего более ценного Клэр и Агане не получила. Она сильно огорчилась, и тогда Кнаги сказала, что дело, возможно, в дюймах. Он получил строжайший приказ докопаться до правды. Клара Иоганна же отважно отправилась обратно в Гольдинген, чтобы приобрести готовальню. В городе уже было страшновато. Шведы вылавливали сторонников герцога якобы, которых там было множество. Герцог любил город, в котором он родился. Герцог любил город. Очень о нем заботился, благосостояние жителей росло, и вдруг война, вдруг шведы, вдруг обыски в домах и угрозы. Решительная невеста обнаружила запертые лавки и дома, откуда торговцев не удавалось выменить никакими посулами. Ожидая невесту, Кнаги развлекал фон Альшванга всякими глупостями. Тот уже почти пришел в себя после болезни и рвался в бой. К несчастью, он из сарая видел проходивших к мельнику людей, посланных фон Нейландом, и видел так же, как выкапывали и уносили спрятанные от шведов мешки с мукой. План у него возник сразу. Оставалось только привести себя в приличный вид, отмыться, раздобыть хотя бы чистую рубаху. К наге упустил фон Альшвинга. казалось только что баронов племянник сидел на деревянной колодезе за мельницей и щепочкой чистил себе ногти, как вот его уже и нет. Испугавшись, княги пошёл его искать по кустам и забрёл довольно далеко. А когда он возвращался к мельнице, там уже были шведы в своих синих куртках и длинных холстинах камзолах. Был и офицер, перепоясанный грязным жёлтым шарфом. Кнаги видел из-за липы связанного мельника и тех двоих парней, которых нанял фон альшвинг. Всех троих увели в усадьбу. Выждав ещё немного, Кнаги прокрался к мельничихе. Она плача рассказала об идее: шведскому офицеру, жившему в усадьбе, донесли что мельник отправляет муку фон Нейлендов, а чайный барон, как она поняла из разговоров со своими парнями, совершил налёт на небольшой шведский обоз, в котором, кроме подвод с провиантом, были и пленные поляки. Подводы и поляков отбили, скрылись с добычей в лесах, и офицер грозился виселицей. Парни, которые были вовсе ни при чем, не могли доказать, что они попали на мельницу случайно, и их сочли за людей фон Нейланда. Мельничиха сказала также, что подозревает фон Альшванга, и к ноге с ней согласился. Это было похоже на правду. Баронову племяннику очень хотелось попасть в усадьбу, вот он и придумал способ. Вскоре к ноге убедился в правоте мельничихи. Он залез на большую липу, откуда виден двор усадьбы с развороченным крыльцом, а по двору прогуливались фон Альшвинг и офицер. Судя по всему, очень довольны друг другом. Когдаги в сущности было начехать на судьбу Курляндии и её герцога. Он был немцем, но не курляндским немцем, а бременским. Там он учился живописи, оттуда после кое-каких неприятностей ушёл бродить по Свету и искать пропитание всюду, где звучит немецкая речь. Будет ли Курляндия самостоятельным маленьким государством, захватят ли её шведы, его почти не волновало. Война была досадной помехой в его планах. Клара и Аганна была напротив, патриоткой. Но когда Кнаги рассказал ей, на что пошёл фон Альшванг ради готовали Она не пришла в ужас и не грозила предателю божьей карой. Он дурак, сказала невеста. Он думает, будто сдался с потрохами мельника, и тут же его шведский король наградит именем Шнепельн. Он не понимает того, что из предателя вытянут всё, что он способен дать, и тогда, тогда он никому не нужен. К тому времени он откопает клад. Мы знаем про его планы, а он про наши нет. Мы его обыграем. Как? Будем следить за усадьбой. Мой любимый, я уезжаю из Хазенбюта. Не только кружева и меха взяла с собой. У меня есть пистолеты. Мой Бог, только и смог сказать Кнаги. Живописец был парень мирный. Он и дрался-то лишь в детстве. Он во время странствий выучился ладить с людьми. Убийство фон Альшванга он мог совершить только в своём буйном воображении. Как это произошло ночью накануне приезда невесты? А как же иначе путешествовать, когда война? Что говорит в Голденгейн испросил княги? Когда эта проклятая война кончится? Она ещё только началась. Ещё не сказал своего слова Кюрфюрст Бранденбургский, а это О, это, это настоящий мужчина. Мы еще доживем до того дня, когда он получит прозвание Великого. Курлянская герцогиня Луиза Шарлотта была сестрой курфюрста Фридриха Вильгельма. И он, будучи в хороших отношениях с Якобом, не раз советовал герцогу забыть про нейтралитет и примкнуть хоть к, К кому-нибудь, можно к полякам, потому что Курляндия находится в вассальной зависимости от Польши, можно даже к русским, от них будет немалая польза, потому что они нуждаются в портах на Балтийском море, а можно с теми же шведами договориться, и уж тогда держаться за своего союзника, а не стараться угодить всем, кто передрался между собой вокруг Курляндии. Сам Фридрих Вильгельм не боялся принимать неожиданные и роковые решения. Когда он сменил на Бранденбургском троне отца, ему было всего 20 лет. В маленьком государстве развелось множество придворных партий, и каждая затевала свои склоки. К тому же Бранденбург слишком сильно зависел от Австрии. Требовалась твердая рука. Юный Курфюрст резко изменил политику страны. Оставив с носом Австрию, перешел на сторону шведов и даже чуть было не женился на принцессе Кристине. Затем он умудрился во время мирных переговоров, которые завершились Вестфальским миром, присоединить к Бранденбургу восточную часть Померании. Он едва ли не заново создавал армию, преследовал казнокрадов, не боялся работы и покорял своей стальной волей всех, кто должен был служить Бранденбургу по его правилам. Тридцатилетняя война так прошлась по маленькой стране, что целые округа обратились в пустыни. Корфюрст призвал к себе колонистов, мало заботясь об их вере и репутации. Бродягам и грабителям открыл он двери и сделал из них честных подданных настолько, насколько это вообще возможно. Он призвал голландских умельцев, и они осушили Бранденбургские болоты. Он впустил в Бранденбург французских эмигрантов, и уже росли фабрики, заводы, торговые дома. Корфюрст призвал к себе колонистов, Воевать он научился не сразу, сперва потерпел основательное поражение от княжества Нейбург, пришлось смириться. А потом он решил окончательно заполучить себе Пруссию, который, как якобы Курляндией, владел в ленной зависимости от Польши. В начале 56-го года он заключил в Кёнигсберге союз со шведским королем Карлом и обязался держать для него на готове значительные силы. потом эти силы дали шведам возможность победить поляков в трёхдневной битве под Варшавой, и курфюрст получил такие Пруссию в полное своё распоряжение. Но этот вопрос нужно было ещё уладить с польским королём Яном Казимиром. И курфюрст пошёл на сближение с Польшей. Курлянцы со вздохом сравнивали этого государя со своим герцогом. Особенно теперь, когда Якоб оказался в плену, а Фридрих Вильгельм мог принять выгодное или же невыгодное для зятя решение. Но когда война окончится, фон Найланд вернётся, сказала Клара, и Аганна и задумалась. Это будет совсем не кстате. "Да", согласился кнаги. Он-то уж без всяких картинок знает, где закопал своё сокровище. Тут до живописца дошло, что фон Нейланд, человек опытный, сообразит, кто приложил руку к этому воровству. Что случилось, мой любимый? встревожилась Клара и Агана, услышав из уст жениха жалостное ох. Кнаги объяснил ей, что ограбленный фон Нейланд без затруднений отыщет Мозилу, если только Мозила не уберётся из Курляндии куда-нибудь в Эфиопию. Не отыщет, успокоила невеста. Я сама об этом позабочусь. Мне тоже не к чему, чтобы нас преследовал полуумный старик. Возвращайся на мельницу и сиди там тихо. Я знаю, что нужно делать. Курляндье наши дни. А переночевал он, скорее всего, в полиции, говорил Химценберг, обуваясь. не может быть, чтобы там не было для таких случаев диванчика. И даже если взрослый мужчина проведёт ночь на полу, ничего с ним не сделается. Хотя в самом крайнем случае он мог лечь в своей машине, раз её притащили на охраняемую стоянку. Тонь не ничего не ответила. Она пыталась дозвониться до Саши и слала ему уже третью СМСку за утро. "Похоже, мы здесь застрянем ещё на день", продолжал Хилсенберг. Это настоящее приключение. Деточка, вот деньги. Сходи после завтрака в магазин, и купи мне носки, а себе что требуется. Я тебя вытащил сюда, я должен оплатить банкет. Да, господин Хинценберг, ответила Тоня, но в душе у неё было тревожно. Когда они уже собирались спуститься вниз, чтобы найти подходящую для утреннего кофе кафешку, позвонил Полещук и попросил далеко не уходить. Я позвонил в Ригу, доложил обстановку. Сейчас тут всех на уши поставили, похвастался он. Ищу тот джип, который сбежал с вертолётом, осведомился Хинценберг. Если его загонят в лес, то найти будет очень трудно только сверху. У ребят ориентировка серо-металлик. Это слишком примитивно, возмутился антиквар. У серого миллион оттенков. Есть тут магазин, где торгуют лаками и красками. — Должен быть. Там у продавцов есть такие книжечки с разноцветными страницами. Достаньте книжечку, и я вам более или менее точно покажу оттенок. А удалось разглядеть того, с кем вы подрались. Хинценберг имел в виду то кино, которое он снимал, глядя сверху на сражение возле Хонда-Цивика. — Удалось. Сделали хорошую распечатку. Разослали. — Ждите меня. Я принесу вашу фотосумку. С тем Полищук отключился. Знаешь, что мне нравится в Сергее, сказал антиквар. Лаконичность. Он ведь лишнего не говорит. Вот будет для кого-то идеальный муж. Пришёл с работы, помог по хозяйству, немного посмотрел телевизор и ни одного пустого слова. Не смотри на меня так, деточка. Я всю жизнь был разговорчивым мужем. Как ты думаешь, о чём мечтали мои жены? Правильно, о хорошем, качественном кляпе. Ждать идеального мужа пришлось долго, и то он не сам явился, а прислал машину. Раз других развлечений тут нет, хоть съездим в полицию, решил Хинценберг. В полицейском управлении его ждала книжка по литра с неимоверным количеством оттенков автомобильных лаков. Антиквар принялся её листать. Полящук и Айварс с надеждой смотрели на него. Этот или этот? Наконец определил антиквар. Я бы определил его как пепельно-серый металлик. Очень хорошо. Внесём в ориентировку. Вот посмотрите на свою работу. Айвар показал распечатки портретов автомобильного грабителя. Мужик что дуб, похвалил Хинценберг мощную шею и широкие плечи преступника. Сергей, он ведь во скилон на 20 тяжелее. Ну и что? Хороший ответ. Деточка, ты что, деточка? Наверное, показалось, ответила Тоня, прислушиваясь. Ой, нет, не показалось. Что? А вы разве не слышите? Тоня, пока антиквар искал нужный цвет и изучал картинки, вдруг почувствовала себя ненужной и отошла к открытому окну. Тут-то и долетел до неё далёкий, словно с другой планеты невнятный скрипучий голос. Хозяин, слышь, хозяин, ты это, возьми меня, хозяин. Этот вопль души, она бы ни с чем не спутала. Чего мы не слышим? спросил Полещук. Тоня высунулась в окошко, повертела головой, призыв к хозяину повторился. Вон там, сказала она, где-то там мобильник Вирковса, и показала рукой где. Как это? спросил Айвар, а Полещук проследил направление пальцы и просто выскочил в окошко. Гуннар Лиепа украл у Вирка не только картину, но и мобильник. У меня тут творинг кто на мороз похож. Не может быть, чтобы он слонялся возле полицейского управления, сказал Хинценберг. Может быть, кто-то из Кульдиксов завёл себе такой рингтон? Рингтон на русском языке? Сомневаюсь, ответил Айвар. Но вдруг у кого-то в Кульдиге проснулось чувство юмора. С левиным видом полюбовался антиквар. Айвар глянул на него с нехорошим прищуром. На лице у полицейского было написано: "Ну и шуточки у вас, рижские господа". Тоня выглянула в окно. Полищука их где не было. Скрипучий голос тоже смолк. Антиквар с интересом глядел на Айвара, очевидно, собирался второвить его в спор и повеселиться. Полищук возник под окном внезапно. "Знаете, что это было?" спросил он. "Не поверите. Вот" Следователь положил на подоконник дорогой мобильный телефон. — Узнаете, Тонечка? Это был у Вирковса? — Для меня они все на одно лицо. Вдруг экранчик засветился, телефон подал голос. — Хозяин, слышь, хозяин, ты это, возьми меня, хозяин. — Тихо, — сказал Полищук. — Айвар, это ищут ли епу? — Ответь по-латышски, а то с моим акцентом. Полицейский поднес трубку к уху. — Слушаю. — Нет, Гунча ушел. Он у меня где-то был телефон. Сам не знаю, где его теперь искать. А что? Он там собирался быть? Да, Мартинш, я с заправки. Они вдвоём приходили с таким высоким парнем, под метр 90. Айвар посмотрел на распечатку. Такой мордастый, светловолосый, волосы дыбом поставлены. Откуда я знаю, может? И Эйнар. Хорошо, когда вернётся за телефоном, я ему передам. Чао. Завершив разговор, он победно обвёл взглядом присутствующих. Хоть вы, рижские господа, и считаете себя великими юмористами, а мы тут в провинции работаем. Может быть, даже лучше вас. Во всяком случае, врем по телефону, не хуже. Эйнар, — сказал Полищук, — это уже кое-что. Слушай, посади Инта на телефон. У вас тут вряд ли больше двух тренажерных залов. Может, Эйнар там качается? И вообще спортзалы. Через два или три... Через 2 часа Гунчи может оказаться возле Янава дома, ответила Айвар. Может быть один, может вместе с Эйнаром. Сейчас пойду, всё организую. Он вышел из кабинета. "Где вы это взяли?" спросил у Тони Полящука, показав на телефон. В своей собственной машине, Тоничка. Теперь ясно, почему в неё так нагло лезли. Мобильник был в куртке. Умный гунча вечером, стоя возле моей машины, на всякий случай позвонил сам себе и понял, что мобильник выпал и валяется на полу, а мы его ещё не заметили. Ты долго бы ещё не заметили, встрял антиквар. Если бы оставили машину в автосервисе. Полещук ловко забрался в окно. Хорошо жить в одноэтажном доме, сказал он. Господин Химценберг, может всё-таки расскажете про этих двух подозрительных типов? Вы злоупотребляете своим служебным положением, ответил антиквар. Вы затащили меня в полицию, чтобы устроить допрос, но они не имеют отношения ни к кладу, ни к гунче. Давайте договоримся. Я вам расскажу про них, но, ну, скажем, дня через два, не раньше, хорошо? Почему не теперь? Я хочу, чтобы они благополучно уехали из Латвии. Понимаете ли, они тут проездом. Если их задержат, они будут волноваться, и боюсь, их планы изменятся. Пусть они спокойно уедут. Я думаю, что мы сегодня возьмём или Гуннара, или Эйнера, или даже обоих. Если окажется, что между ними и этими двумя туристами есть связь, вы немедленно расскажете всё, что знаете про них. «С огромным удовольствием!» – обрадовался Хинценберг. «Где тут была ваша сумка?» «Вот, под столом. Получайте в целости и сохранности. И никуда из Кулдиги не уезжайте. Вы еще понадобитесь. Это и к вам Тонечка относится». «Я поняла», – сказала Тоня. «Идем, деточка, не будем мешать», – сказал антиквар, вешая сумку на плечо. «Все складывается прекрасно. Мы поснимаем водопад с берега, а не с моста, как тупые туристы». Но добраться до водопада оказалось не так просто. Выйдя на Лейпцигскую улицу и взяв курс на Венту, антикварь с экспертом набрели на магазин Далдерис, который привёл Хинценберга в полный восторг. Тут всё есть, восклицал он. Когда начнётся всемирный потоп, нужно не забыть погрузить этот магазин на ковчег. Помнишь, деточка, раньше были галантерейные магазины? Ах, не помнишь. Ах, божьенька, подтяжки, восемь моделей шерсть, спицы, резиновые сапоги, бюстгальтеры, платочки, велосипедный насос и всё вместе. Какое счастье. Таня на силу увела его, обременённого мелкими покупками в четырёх мешочках из далдреса. Антиквар от души развлекался. Деточка, ты будешь хорошей женой, потому что не любишь зря тратить деньги. Но неужели тебе никогда не хотелось накупить лент, кружев, всяких тесёмчек просто потому, что они такие очаровательные? Нельзя же так жить. Давайте занесём всё это в гостиницу, предложила Таня. Я думаю, при съёмках водопада кипятильник нам точно не понадобится. Она надеялась, что на берегу, пока Химценберг будет искать красивые ракурсы, сможет позвонить Саше и извиниться за своё нехорошее поведение, но телефона в сумке не оказалось. Видимо, она остался в гостинице. Тоня занервничала, сказала антиквару, что только сбегает до гостиницы и обратно, благо в Кульдиге всё под боком. Антиквар пообещал, что вот-вот кончится съёмка и сам пойдёт с деточка в гостиницу. Это вот-вот затянулось на час. А не пойти ли нам к Янаву дому? Вдруг предложил он, увидев, что Тоня сильно волнуется. Зачем, господин Хинценберг? Как это зачем? Там же появится этот гунча. Никогда не видел, как крестовой ту бийцу. Не хочешь, деточка? Ну, тогда ты идём в гостиницу, а я к Янаву дому. Господин Хинценберг. Что, деточка? Тоня выразительно вздохнула. Ей стало ясно, что антиквара нельзя оставлять одного. Он ведь наверняка побежит снимать кино и будет путаться в ногах у полицейского. А что если попробовать с того берега, предложила она. Самый широкий в Европе водопад был отснят со всех берегов Венты и издали, и чуть ли не под струями летящей воды. Потом Хинценберг проголодался. Как он объяснил от свежего воздуха и предложил пообедать в я노вом доме, где при гостинице обязательно имелся ресторанчик. Тоня почувствовала себя человеком, который вывел на прогулку шимпанзе. Есть шанс, что обезьяна будет вести себя прилично, но очень маленький. Таким она своего босса ещё не видела. А почему это Сергей не звонит? Вдруг взволновался антиква Они упустили гунчу. Где мой телефон? Деточка, я забыл его в гостинице. Идём в гостиницу. В номере оказалось, что телефон Хинценберга лежит в ванной комнате, а Тониного нигде не было. Можно я позвоню с вашего, попросила Тоня. Рати бога. Тоня стала вспоминать Сашин номер и не могла вспомнить. Когда 2 года звонишь человеку, тыкая в кнопку скорого вызова, эти цифры совсем вылетают из головы. Потом нашёлся Полещук. Ребята вышли на Эйнара, сказал он. Есть шанс, что через час его привезут. У него трогательная фамилия Сиполинш. Он действительно похож на проросшую луковицу, ответил Хинценберг. У него не овал лица, а круг лица и хохолок сверху. Никуда не уходите. Вы свидетели, приказал Полещук. И спать пока не ложитесь. В любую минуту мы можем вас вызвать. Через 3 часа он позвонил и попросил прийти. Эйнер Сиполенш должен был появляться в небольшом тренажёрном залчике при сауне Янава дома. Он приходил туда раза два в неделю. Видимо, поэтому в Янав дом собирался заглянуть его приятель Гунча. В залчике знали его адрес, не задекларированный, а правильный. Он не пришёл, Гунча тоже не было. Полицейские съездив к Сиполеншу, Привезли грязную куртку, найденную в щели за сараем. Сразу доказать, что пятна на ней кровавые, было невозможно. Куртку отправили на экспертизу, предварительно показав Тони и Хинценбергу. Тони признал её с немалым сомнением. У неё в памяти осталось только световое пятно, да и видела она это пятно ночью, в свете фонарей. Антиквар сразу, что и было занесено в протокол, их отпустили, но попросили пока не ложиться спать. Мало ли что. После полуночи явился усталый полищюк. Возможно, удалось напасть на след серого джипа, сообщил он. На заправке работает парень с цветовым чутьём или, как это у вас там называется. Когда услышал про пепельно-серый металлик, даже обрадовался. Говорит, номера были польские. Вспомнил две цифры Мы уже связались с литовскими коллегами. Очень бы мне хотелось, чтобы в Литве эту машинку перехватили и развернули мордой сюда, на то ничего не понять. Так получается, что того беднягу убили Эйнар с Гунчей. Я с дерева видел Эйнара, но все произошло очень быстро. Я бы не смог его опознать. Но если эти люди на польской машине дружке Гунчи, зачем ему убивать, удивился Хинценберг. При таком раскладе это не дружки Гунчи. Но тогда у нас тут настоящий сумасшедший дом, констатировал антиквар. Одна картина собственность Анны Приеды, она сейчас у меня в Вальдемаре. Другая почти такая же украдена Гунчи у Вирковса. Неужели была третья, которую где-то откопали эти недружки Гунчи? О, ну непостижимо. То, что они пытались вырыть какой-то другой клад, ещё более нелепо. Не потому ли удрал пепельно-серый джип, что тем двум тоже что-то угрожает? Вот и я об этом думаю. Есть ещё один вариант. Тот, кого убили, был взят в компанию из каких-то практических соображений, а потом, когда клад был уже совсем близко, с ним не захотели делиться. Может быть, именно он догадался, где на самом деле зарыт клад, и стал бы на этом основании требовать себе большую долю. Тони смотрел на Полищука с сочувствием. Он не мог махнуть рукой на эту историю и завалиться спать. Он ловил убийцу Вирковса и должен был поймать пока тот не натворил других дел. Полищук не стал задерживаться, ушёл, надо подумать в полицейское управление. А знаешь, деточка, Сергей мне очень нравится, сказал Хинценберг. Если в нашей полиции служит такой человек, она не безнадёжна. Он специалист узкого профиля, ответила Тони. Он разбирается только в своем ремесле». «Так это же замечательно. Ты посмотри на Хмельницкого. Он разбирается в атомной промышленности, генно-модифицированных продуктах и музыке эпохи барокко, но от него одни убытки. Я и не могу от него избавиться. Он вложил свои деньги в дело. А знала бы ты, как мне надоела эта история с Цирулисом. Наш салон из этих картинок похож на выставку творчества душевно-больных». «Мне тоже на них страшно смотреть», — признал Эстония. «Хмельницкий». Видимо, настроение у неё из-за пропажи мобильника было совсем скверным. Всю ночь снились загробные женщины, цирцелисы в пёстрых чулках, живущие в каком-то подземелье. И сама она во сне была голой, с ногами в разноцветных ромбах и хотела только одного, чтобы её из этого беспросветного подвала украли. На утро удалось узнать адрес новой подружки красавчика Гунчи. Там его и взяли, прямо из постели. В Кулдикском полицейском управлении Гунчи занялся Полищук. Это было его прямой обязанностью. И Айвар охотно уступил в свой кабинет для первого допроса. Гуннер Лиепа был не очень-то опытен по части допросов. Конечно, у него случались всякие истории с полицией, но как-то обходилось. Истории были связаны главным образом с жульничеством. Работать на одном месте Гунчи не желал, Это ему казалось скучно, а вот искать клад было весело. Когда Полещук напомнил ему про то, как при строительстве дома нашли на верхушке холма святые мощи, он даже улыбнулся. То, что ты стянул уксден за бумагу, которую нашли в могиле, а заодно прихватил мобилку и монитор, мы сейчас вспоминать даже не будем. Но одной бумаги с расшифровкой этих букв на камне было мало. Ты понял, что нужно найти картину. Как ты её искал? Ничего я не искал. Ты ещё скажи, докажите, что я её искал. Это не сложно. Полищук развернул монитор рабочего компьютера Айвара Гуммерова. Вот любуйся. Это ты в аэропорту с картиной. Вот просто идёшь, а вот уже пытаешься удрать. Гулру уставился на монитор с открытым ртом. Он бы ещё понял, если бы ему показали тусклые картинки, которые хранит в памяти плохо отрегулированная камера видеонаблюдения. Но это были яркие и отчётливые снимки. На них была видна даже маленькая бородавка возле правого уха Гунча. Правда, ты там назывался Эриком, добавил Полищук. Видимо, тебя ждали на выходе из аэропорта. Ты бы прыгнул с картины в машину и вперёд, но не получилось. Ты на этой машине выследил сына Вирковса, который получил картину и понял, где её искать. Но зачем потребовалось убивать Вирковса? кого Виркавса. Не убивал никакого Виркавса, вдруг вззъявил Сигунчэ. И много чего наговорил о клевете, о следственных ошибках и о своей невиновности. "Ты бы рингтон в его мобильнике поменял", сказал, выслушав всё это Полещук. Опять не удержался, прихватил технику. "Апаратик у Виркавса дорогой, его документы лежат в сохранности, и доказать, что ты украл мобильник, несложно. А ты его у меня видел", не сдался Сигунчэ. "Мало ли где его Виркавс потерял". Так, благодаря ему мы тебя и вычислили. Чего тут ещё доказывать? Гонча сражался за свою свободу 2 часа. Он признался в мелочах? Да, стянул у Ксенса старинное письмо вместе с переводом на человеческий язык. Да, понял, что существует картина, на которой указано место, где зарыт клад. Да, перекопал весь интернет и узнал, что есть такая в Канаде в частной коллекции. Взял денег в долг, полетел в Канаду, но его даже близко к коллекционеру не подпустили. Зато он узнал, что картина летит в Ригу. Да летел тем же рейсом. Разве это преступление? Да, узнал, что картину повезли в посёлок на берегу Белого озера. Да нашёл телефон Вирковса и попытался с ним познакомиться. Ты ведь надоел ему со своими звонками, сказал Полещук. Это ты звонил ему за четверть часа до его смерти. Я хотел с ним договориться по-хорошему, сказал Гумер. Я звонил ему, я просил только одного позволить мне сфотографировать картину. Ты действительно думал, что он пустит в дом незнакомого человека, и ничего плохого ему бы не сделал. Я бы сфотографировал и ушёл. Он сам виноват, вдруг воскликнул Гондор. Несколько секунд Полещук молча смотрел на него, не делая попытки поймать на слове. Он же мог говорить со мной хотя бы вежливо. Я даже был готов так договориться. Он бы сам сфотографировал и выслал мне файл. Я бы сам его довил до нужной величины. А не всё ли равно, какой величины репродукция картины? Спросил несколько задаченный полищук. Всё равно, ответил Гунор, но не сразу. Эта едва уловимая пауза была следователем отлично. Однако полищук понял, что сейчас от убийцы толку не добьёшься. Он закоминел в своём упрямстве. Он утверждал, что после той находки на холме ни разу не бывал в Снепеле, отрекался от дружбы с Сайнаром, клялся, что к поискам клада ещё не приступал. Но зачем нужно было убивать Вишневского, спросил полищюк. Я его не убивал. Да, это твой дружок Инар потрудился. Но зачем? У вас с Инаром было то письмо, что ты стянул у Ксенца. У вас была картина, ради чего? Ну что, собирались истребить всех конкурентов по очереди? Никого мы не истребляли. Но раз у тебя были и письмо, и картина, почему ты не нашёл клад, вот этого я не понимаю. Может, копать глубже надо было? Да я на 2 м прокопался, признался Гунч. Не было ничего. Да где же ты копал? Догадался спросить Полещук, который не видел у коровника таких здоровенных ям. Вот тут, Гунч ткнул пальцем в карту. Это что-то новенькое. Место, которое он считал правильным, оказалось в стороне от ям, выкопанных компанией, приехавшей на серым джипе. Судя по тому, что ты забрал у Вишневского ксерокопии, на которых был перевод письма, с твоим письмом что-то было не так. Ну говори. Ничего я ни у кого не брал. Полещук видел, что с налёта эту загадку не разгадать. Он еще раз попытался поговорить с Гунчей по-хорошему, попытался узнать, куда мог сбежать Эйнар, но толку не добился. Только еще одного взрыва возмущения. Потом Гунча отправили в Ригу. У него что-то с нервами, сказал Полищук Хинценбергу. Скорее всего, он проскочил во двор к Вирковсу, когда оттуда выезжала Тони и сцепился с ним. Единственная возможность попасть в дом была через гараж. Он попытался, началась драка, и он провёл захват. Вот такой. Наверное, и сам не ожидал, что это кончится так плохо. Вы его оправдываете? спросил Хинценберг. Нет, конечно, и не моё это дело оправдывать. Вы можете возвращаться с Тонии в Ригу, я остаюсь. Нужно распутать до конца всю эту историю, опросить всех свидетелей. Ведь Гунчу видели в Снепеле, видели в Кульдиге вместе с Сиполиншем. Но пока мы не найдем тех ребят на пепельно-сером джипе, толку не будет. Тогда хоть проводите нас на автобус, — попросил антиквар. — Сергей, вы случайно мой мобильник не видели? Я его, кажется, потеряла, — сказала Тоня. — Нет, к сожалению, не видел. — Какой он? — серый Nokia Slider, — спрошу у ребят. — По-моему, он где-то в гостинице пропал. Я думал, он в сумке. «Может, в магазине вытащили?» – предположил антиквар. «Ты же ходила покупать мне носки и себе халатик и все эти принадлежности». «Не расстраивайся, деточка. Я выпишу тебе премию за эту поездку, выберешь себе самый красивый и модный, по которому пальцем елозит». Полищук позвонил Айвару, тот посмотрел автобусное расписание, и оказалось, что нужно спешить, в распоряжение было всего 40 минут. Но когда они втроём шли к автобусной станции на станционной улице, подала голос мобилка Полящука. "Ну, поздравляю", воскликнул он, услышав новость. "Сейчас провожу господина Химценберга из сразу к вам". "А что такое?" спросил антиквар. "Джип нашёлся. Он попал в аварию возле Тельчей, это недалеко от Латوفской границы. Не очень пострадал, но застрял в городишке. Сейчас его отправили обратно в Кульцигу. В нём сидят поляк и латыш". Оба смертельно напуглены. И скоро они будут здесь, спросил антиквар так, что Тоне стало страшно. Часа через 2, если ничего не случится. Деточка, мы никуда не едем. Тоня с неминучестью посмотрела на Польщука, ведь знал же следователь, что антиквар не упустит такой возможности развлечься, мог бы и промолчать. Все развернулись и пошли обратно на Леепольскую улицу. Кабинеты были заняты, пришлось сесть в кафе неподалёку. Полищук устал за эти дни, явно не высыпался. Хинценберг подошел к барменше и объяснил, какой именно кофе требуется этому господину с хмурой рожей. Барменша сразу не поняла, и тогда он, забыв про свою обычную галантность с деточками и милочками, устроил ей разгон. Тони и Полищук сидели визави. Оба изучали узоры на синтетических салфетках. Вдруг они одновременно подняли головы, взгляды встретились. Ничего, сказал Полящук. Потерпите ещё немного. Я всё понимаю. А что делать? Ваш шеф держится молодцом. Сколько ему лет? Скоро 80. На нём весь салом, вся клинтура. А не говорил ли он вам про тех двоих из рыльян, которых вы сопровождали в Кулуджику? Нет, подумав, ответила Тоня. Но он что-то про них знает. Это как-то связано с серебряными бокалами? Мне очень не нравится, что они появились возле Снепеля. Ведь могут они быть покупателями в том случае, если клад найдётся. Если их интересует старинное серебро, почему бы нет? В самом деле. Тоня вспомнила, как парочка от неё сбежала. У них точно что-то на уме. А что? Я не могу понять. Может быть, вы попробуете у него спросить? Полящук взглядом показал на Химценберга, который двумя руками нёс к столику чашку кофе, надо полагать, термоядерного. Тони была сильно недовольна своим боссом, который явно наслаждался колдигскими приключениями. "Спрошу", твёрдо сказала она. Когда антиквар сел, Тони действительно потребовала у него информации об изрыльцах. Ни какие деточки на неё не действовали, на всё у него был один ответ. "Господин Полящук, должен найти этих людей. Тони сама удивлялась своей настойчивости, но отступать не могла. Следователь ждал от неё помощи. Наконец, Хинценбергер вздохнул и покачал головой. Не надо их искать, господин Полящук, сказал он. Их уже давно нет в Латвии. А где же они? Вернулись в Израиль? недоверчиво спросил следователь. В Канаде? Скорее всего, они ещё там. И пусть это будет главной болью для канадской полиции. Думаете? Думаю, да. По крайней мере, звонили они мне из Канады ночью. То деточка спала. То не уставилась на антиквари, не то, что с изумлением, а даже с ужасом. Ни фига себе, изумился плещук. С вами не соскучишься. кое что они уже узнали. Вам-то будет интересно, Сергей. Ральф Батлер оказался совсем не старым человеком, ему и 60 лет. Он уважаемый человек, хотя ничего не смыслит в искусстве. Зато он смыслит в бизнесе. У него там фирма с немалым оборотом. Он прекрасно умеет читать деньги. Но этот уважаемый человек влип в скандал, что-то связанное с политикой. Но подробности мне не сообщили. Мистер Батлер полностью зависит от своих клиентов. Если клиент Если конкуренты вдруг на него обидятся и уйдут конкуренту, то ему останется сесть на перекрестке по-турецки с протянутой шляпой. Это, так сказать, увертюра. Он сейчас очень старается выглядеть белым и пушистым. Про белого и пушистого Хинценберг сказал по-русски. Я так и думал, что он не коллекционер, вставила Таня. Есть у них в семье коллекционер. Батлер, как мы и предполагали, фамилия взята из разумных соображений. Взял её отец нашего мистера Батлера, когда после войны оказался в Канаде, а настоящая его фамилия Тирумс. Ну да, я был прав, торжествующе воскликнул антиквар. Это он, и он жив. Представляете, он ещё жив и даже в своём уме. Пришик посмотрел на Тоню. Понимает ли она о чём речь? Тоня чуть заметно кивнула и послала глазами неслышный сигнал: не перебивать старого чудака. Следователь этот сигнал принял. Но если его прошлое станет известно, это будет тем событием в скандале, который погубит господина Батлера. Продолжал Хилсенберг. Весь мир знает о латышских легионерах. Весь мир знает, что латышский легион это формирование, входившее в ВС. Тирумс тоже был легионером и пошёл туда добровольно. Много чего он там натворил, а сейчас он жив, сидит в загородном доме и развлекается тем, что возится с украденными коллекциями покойного Павулса. «Думаю, я был прав, и коллекции выехали из Вент Спилса последним пароходом, а вот Павлс остался в Курляндской земле». мир его праху. Кто-то из внуков или даже правнуков сделал деду игрушку, отсканировал и поместил в интернете репродукции украденных картин. Петя ребёнок, не зная, что делать этого нельзя, а Тирум, я думаю, плохо понял, что это за новомодная игрушка интернет, и у него в голове не возникло связи между экранчиком на столе, на котором видна картинка, и всем прочим миром. У меня она тоже не сразу возникла. И у меня признался Полищук. Но все-таки, кто это Тирумс? Вы были с ним знакомы? Тони и Хинценберг переглянулись. Я неправильный латыш, сказал антиквар. Я помню то, о чем помнить латышу в наше время не полагается. Я помню, что в годы советской оккупации у нас были прекрасные заводы и фабрики. А на всех заборах висели объявления «требуется, требуется, требуется». Я помню то, о чем приказано забыть. о том, что латыши, не дожидаясь немецкой команды, убивали евреев, а потом, дождавшись наконец немецкой команды, убивали других латышей, тех, которые были в партизанских отрядах, и их близких, моих братьев и моих родителей убили латыши. Один из них Тирумс. Теперь понятно. У каждого народа есть свои сволочи. ответил на это полищук. Да. Так вот, Гуннар Лиепа, гоняясь по интернету за картинами с приапами, набрёл на ту, которая ему действительно была нужна. Он сообразил, что картина вывезена из Латвии, догадался, когда и как это случилось, набрал денег в долг и отправился в Канаду. Там он попытался шантажировать батлера. Он угрожал опубликовать кое-какие истории из жизни старика Тирумса. Знал ли он подробности большой вопрос, но парень с Драверс судил: тот, кто с его подачи начнёт распутывать это дело, подробности найдёт и в большом количестве. Умнее всего было бы для Баттлера просто отдать картину с приапом, которую требовал Гуннер, и убедиться, что шантажист улетел из Канады. Но ему было жаль расставаться с работой 17 века таким нелепым образом. И он боялся говорить с отцом на эту тему. По крайней мере, так я объясняю его идею обменять картину на что-то другое и перевести стрелки, про стрелки Хинценберг тоже сказал по-русски. Ему это удалось. Видимо, он объяснил отцу, что три хорошие подписные работы 30-х годов лучше, чем одна плохая неподписная 17-го века, и тот согласился на обмен. Когда Гуннер Приеда узнал, что картина летит в Латвию, он, возможно, даже обрадовался. Он взял билет на тот же рейс, что и курьер, познакомился с девушкой, назвался Эриком, но остальное вы знаете. Ясно. Поличук задумался. «Значит, эта парочка сейчас занимается в Канаде частным сыском». «Не надо им мешать», — попросил антиквар. «Понимаете, они имеют право. Но ведь столько времени прошло. Именно столько, сколько требуется, чтобы что-то в тебе созрело. Вы оба молоды, и вам трудно это понять. Как можно после войны не вернуться из эвакуации домой? Пора ехать мимо дома». когда до него километров 20 или 30, взять и проехать мимо. А я знаю, я видел людей, которым сказали, что никого из родственников не осталось в живых, и они, приехавшие в Латвию в 45-м из Узбекистана, даже не заглянули в те маленькие ладгальские и курлянские городки, они сразу отправились в Ригу. Они хотели начать новую жизнь, а о покойниках вспомнить потом, когда это получится уже почти безболезненно. Для этих двух потом настало только теперь. Я с ними об этом не говорил, только о батлере и о гунн рельефа. Я их не видел, но я знаю, как все было. Видимо, они родственники. Может быть, двоюродные братья. Каким-то образом им удалось из Курляндии в июне 41-го добежать до российской границы. С ними был кто-то из старших. Я думаю, женщина. Почему женщина, удивилась Тоня. Во-первых, они оба были ещё детьми. Наверное, у матери одного из них хватило ума не поверить в сказку о гуманных и цивилизованных немцах. Или же в ожидании немцев латыши сами приступили к еврейским погромам. Во-вторых, у неё хватило ума взять с собой немного семейного серебра. Мужчина бы не взял, а женщина догадалась. Но это серебро, она, скорее всего, продала, когда была с детьми в эвакуации, сказал Полещук. Да, но оставила себе маленькую ложечку или салоночку, хранила эту вещицу невзирая ни на что. Это была память о тех погибших. И вот тут я начинаю фантазировать. О том, что хоть одна вещица сохранилась, можно судить по тому, что те двое купили 5 серебряных бокалов. Знаете почему? «Откуда, господин Хинсенберг?» – спросил у Тони. «Они узнали монограмму. Все пять бокалов помечены одной монограммой, причем очень тонкой работы. Я не так давно заказывал серебряную табличку с надписью «Я знаю, теперь так не работают». Они видели эту монограмму раньше и знали, что вещи, помеченные инициалами АГ, переплетенными именно таким образом, их фамильные. «Я думаю, это серебро начала прошлого века, дореволюционное. Какой-то богатый господин, я думаю, купец, заказал серебряный пасхальный сервиз, а потом дети или внуки разделили его между собой». «Купец пасхальный?» – переспросил Полищук. «Это вы из монограммы такой вывод сделали? Если бы это был богатый раввин, то буквы были бы еврейские, а тут латинские». Купец, который считал себя европейским человеком, господин Полищук. А бокалы точно пасхальные. У каждого члена семьи свой. Когда появляется новый человек в семье, ему покупают или заказывают бокал, не беспокоясь о единообразии. Так вот, эти двое опознали серебро. И тут у них открылась тверца. Что открылось? Тверца. Чуть ли не хором спросили полищук и Тоня: "Дверца такого маленького чуланчика, где было заперто прошлое. Они ведь знали, что их родственников убили не немцы, а курземские латыши, и сразу, не дожидаясь немцев, растащили их имущество. Я думаю, эти двое после войны жили в Риге. В конце 80-х уехали с детьми в Израиль. Теперь вот решили навестить Ригу. Нужно же пенсионеру чем-то себя побаловать. И в Вальдемар зашли случайно, а тут такой сюрприз. Они вдруг поняли, что годы позволяют им действовать так, как будто нет никаких криминальных кодексов, а есть один кодекс родовый. Видите ли, они тоже уже вошли в плотные слои атмосферы Да, они не сразу купили эти бокалы Они совещались, а потом решили действовать Так вот почему вы сказали, чтобы я за них не беспокоилась, воскликнула Тоня Вы знали, почему они пропали И о том, что они неплохо говорят по-латышски, я тоже знал Хинценберг усмехнулся Это тебя, деточка, они могли обвести вокруг пальца Да ещё старую дуру приеды, которая не позаботилась придумать правдоподобное враньё. Я не знаю, как они шли по следу, с кем разговаривали. Может быть, они притворились заграничными бизнесменами, которые хотят приобрести недвижимость, или журналистами, которым интересно поснимать знаменитый водопад Дентус Румба, самый широкий в Европе. Это нормально притворяться в такой ситуации. Я ждал, на чей след они выйдут. Было у меня предчувствие, что на след Ветцазолса и Тирумса. Было и оправдалось. А что касается их пребывания на лесной опушке, которая так вас беспокоила, Сергей, это все очень печально. Я их не спрашивал, но, похоже, именно там расстреляли их родственников. Возможно, родителей. Такие дела. Если бы я знал, где лежат мои родители, где лежал Рудольф и Ян, я бы, может, тоже приехал и постоял. Хотя, зачем я себе вру? Я ведь могу просто поехать в сало с Пилс и не еду. что-то не пускает. Может быть, их тоже не пускало, пока они не увидели бокалы с монограммой. А как они догадались, что нужно связаться с вами, наконец спросил Полещук. Очень просто. Я оставил им в последней надежде визитную карточку. Как? Когда? Когда забыл там крышечку от объектива, усмехнулся антикварь. Это красавица, когда мы уходили, уже чувствовала угрызения совести. Насколько при её профессии вообще возможна совесть. В этом отношении антиквары и буфетчицы где-то на одной ступеньке. мне уже было жаль помирающего старикашку, поэтому она согласилась выполнить мою просьбу. Я написал на карточке три слова: в связи с вецезалсом и терумсом и попросил отдать двум старым чудакам, моим конкурентам, которые разъезжают по окрестностям и собирают предметы старины. Чем я рисковал? Ничем. А они позвонили Это было, когда мы собирались провести романтический вечер возле старого коровника. Помните, когда вы собрались в одиночку арестовать Гуннер и Льепу? Перед тем, как нашли. И вы рассказали им про Батлера. Да, я рассказал им про Батлера. Все, что знал. Но вы же говорили с этими людьми прямо при нас, возмутился следователь. Это люди моего поколения. Когда я им сказал «спрашивайте», они все поняли и стали задавать такие вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». А фамилию и еще кое-что я им, как это теперь говорят, скинул смс-кой. И потом они мне звонили. «Господин Хинценберг, вы же не умели отправлять смс-ки», – возмутилась Тоня. «Меня осенило». «Знаешь, деточка, это было как вдохновение у поэта», – объяснил Хинценберг. Я вдруг понял, какие кнопочки нужно нажимать. Тоня еле удержалась, чтобы не назвать своего босса старым клоуном. Но него ещё хватило наглости порадовать своего эксперта совершенно младенческой улыбкой. Чтобы не брякнуть лишнего, Тоня, задрав нос, встала из-за стола и пошла к витрине с пирожными. Пусть видят, что и у неё есть характер. Плющук вздохнул. Ну что же, одной заботы меньше, сказал он. "Здаётся мне, что вы меня одобряете", заметил антиквар. "И имеете такое же понятие о сроках давности?" "Да", ответил следователь.